Шестое. Да только все это было бесполезно. И битва за Англию, и битва за Атлантику – это попытки Германии тактическими способами решить стратегические задачи при очевидном неравенстве сил. Германия могла с 1942 года строить по 20 подводных лодок в месяц. США с 1942 года ежедневно спускали на воду по одному транспорту типа «Либерти». И к этим транспортам достаточное количество сил экскорта, каталин, базовых противолодочных самолетов и прочих средств противолодочной борьбы. Конечно, деятельность «Волчьих стай» несколько раз ставила Британию на грань военной катастрофы. Первый звездный час немецких подводников пришелся на октябрь 1940 года, когда всего за месяц было потоплено 38 судов. А всего... С июня по октябрь этого года британский флот потерял 287 судов, пять вспомогательных крейсеров и эсминец Уиллруинд. Немецкие же потери за этот период составили всего шесть подводных лодок. Но на каждое вундерваффе немцев находилось чудо оружия у англичан. 50 старых эсминцев, выключенных Черчиллем у Рузвельта в обмен на базы в Атлантике на самом деле не очень нужны были англичанам для целей борьбы с Криксмарине. Это был главным образом политический ход, больше для внутреннего потребления. Мы не одни, с нами заокеанские братья. Видите, сколько они нам дают эсминцев? С ними противолодочная оборона наших конвоев будет непробиваемой. На самом деле противолодочная оборона конвоев еще два с лишним года будет слабее, чем наступательные возможности подводных лодок. Но потери тоннажа союзники будут с лихвой перекрывать строительством колоссального количества транспортов. Мощности английской и, главным образом, американской кораблестроительной промышленности рассчитывались Деницем и Редером в 1940 году в 200 тысяч брутто-регистровых тонн ежемесячно. И Если топить хотя бы по 300 тысяч ножа каждый месяц, Очень скоро проклятый остров капитулирует. В 1942 году они откорректировали желаемый объем. Вот если бы можно было бы топить 700 тонн каждый месяц, победа была бы в кармане. Ага, два раза. Только американские верфи и только транспортов типа «Либерти» в апреле 1943 года —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 потому что войны обороны не выигрывают.